Убежали стрейхи с плеч, Сунем плечи хоть бы в печь, Сунем звезды хоть в мешок, Сдревья царствия кишок. То в кишке бежит водами, Он со смехом сытый хлев, Он в лицо подносит даме Незаметной муки гнев. Так глядит во все зрачки, В мысли темные значки, Глаз унылых пятачки. Смотрит дерзко сквозь очки, сквозь меня просунут провод, жалит в сердце милый овод. Смутно вижу образ подметальщицы, она с веником ходит меня, волнуя. Я вижу, ты собираешься уходить. Как жаль, что я не могу пойти с тобой. 1931 год